Глава пятая Ну что, братец, рассказывай, хитро улыбнулась Полина, у нас с Аней к тебе куча вопросов. Конечно, девчонки, никаких проблем, ухмыльнулся я, отодвинул стулья и жестом пригласил их присесть за столик. Итак, что же вас обеих интересует? Много чего, повторила сестра, разливая чай по кружкам. Тебе погорячее? Да, улыбнулся я. «Две трети горячего, треть холодного». «Поняла», — кивнула сестра. «Так вот, мы не будем скатываться в банальности и спрашивать, как ты умудрился за столь короткий срок стать не только образцовым алхимиком, но и матерым охотником. Я лично склоняюсь к версии, что это влияние открывшегося родового дара». Вставила Мечникова, выставляя сладости на стол. «Я сама прошла через подобное еще год назад. Я бы не поверила, что стану охотницей первого ранга с перспективой уже в этом сезоне получить официальный второй» хотя твои результаты, конечно, все еще поражают. Полностью согласна. Аня мне тут рассказала, что ты устроил позавчера. И это что-то с чем-то, — добавила Полина. Но вообще неважно, почему ты так изменился. Уверена, что это к лучшему. Я, если честно, только порадоваться могу. Я тоже. С улыбкой кивнула Мечникова. Хотя я ведь не знала тебя прежнего, так что сравнивать не с чем. Честно говоря, до нашего спарринга даже ни разу о тебе не слышала. «Но тот, кем ты являешься сейчас, вызывает у меня искреннее уважение и восхищение». Она слегка смутилась, но добавила. «Я, если что, без иронии говорю. По правде, мне бы хотелось предложить как-нибудь вместе сходить на зачистку разлома. Думаю, нам есть чему поучиться друг у друга. Почему бы и нет? Я только за». Легко согласился я. «Кстати, я завтра как раз собираюсь к одному из активных разломов. Тому, что с минотаврами». «На зачистку?» — удивилась Аня. «Не совсем», — ухмыльнулся я. «Пока только поддержать наши отряды, но я не против компании». «Отлично, договорились?» — довольно кивнула девушка. «Так ко скольки мне туда подойти?» «К двум часам дня я договорился с Никитиным, что буду к этому времени», — прикинул я свое расписание. «Если хочешь, могу за тобой заехать». «Конечно, не откажусь», — с благодарностью ответила девушка и достала из сумочки блокнот с ручкой, быстро записала адрес и время. Тем временем я перевел взгляд на Полину. «Мы отвлеклись», — хмыкнул я. «Ты говорила, что у вас ко мне много вопросов. Можешь продолжать, постараюсь ответить на все». «Дай-ка подумать». Полина на секунду замерла, неловко улыбнувшись. «Блин, как-то даже не знаю, до прихода столько идей было, а сейчас пустота. Но мне бы очень хотелось послушать про твои дальнейшие планы». «Неожиданно», — отметил я и сразу уточнил, «тебя какой период интересует». «Про то, что завтра я иду к разлому и что в ближайшей перспективе собираюсь возвысить наш род, ты и так уже в курсе». «Хотя бы на период этого сезона разломов», — ответила сестра. «За последнее время ты так сильно изменился, что я даже не представляю, чего от тебя еще ожидать. И было бы здорово знать заранее, чем ты планируешь заниматься дальше. Ну и, может, чем-то помочь?» «Да, на самом деле планов у меня хватает», — задумчиво проговорил я. «Сегодня вот собираюсь заехать в лабораторный комплекс Рода. Нужно закончить клановый заказ и заодно показать работникам, как правильно по моим рецептам все готовить, чтобы следующие базовые заказы они уже могли сдавать без меня». «Базовые, говоришь?» «А наши обычные зелья тогда как вообще называть?» ухмыльнулась Полина. «Ну, ладно, тебе виднее. А дальше что?» «Как я и говорил, завтра поход к разлому. Устроим с Аней небольшую охоту на минотавров». — кивнул я Мечниковой. — Планирую собрать с них многоцветов для зелий. Есть у меня еще пара идей, куда можно будет их применить. Я на секунду замолчал, прикидывая в уме расписание. — Точно, расписание. — Затем с Академией еще надо разобраться. Я ведь там второй день как не появлялся, а завтра уже третий будет. — Насколько я знаю, обучение во время сезона разломов никто не отменял, — кивнула Аня. Все так, подтвердила Полина, но часть экзаменов можно сдать заранее, если не хочешь потом отрабатывать прогулы. С твоими текущими способностями программа первого курса вряд ли станет для тебя серьезной преградой. Хороший вариант, да, обязательно так и сделаю, кивнул я. Вот и следующая деталь плана, сразу после разлома наведаться в академию, договориться о досрочной сдаче Как у тебя все просто, Алексей, улыбнулась Мечникова. Не все преподаватели так сразу на такое согласятся, знаешь ли. «Я пробовала». «Просто Лёша», — сказал я ей, — «странно держать полуформальный тон после того, что мы прошли и что собираемся пройти. А насчёт преподавателей — это уже моё дело, как всё устроить. Нужно просто уметь находить правильный подход». «Тогда просто Аня» — сразу согласилась девушка и тут же добавила, «Ой, извини, я же тебя отвлекла. На чём мы остановились?» На моих планах после Академии еще надо будет навестить вторую лабораторию рода, продолжил я. Все никак руки не доходят. И в одну из подземок заглянуть, собрать образцы. Я поймал на себе непонимающие взгляды обеих девушек и пояснил. Там отличный катализатор обнаружился для зелья огненной вспышки. Если пустить его в работу, ценность самого зелья может вырасти в разы. С улыбкой посмотрел на Полину. «Мне продолжать?» «Не стоит!» — покачала головой сестра. «Я поняла, у тебя и правда задач по горло. Хотя, чего я еще могла ожидать?» Она вздохнула, затем серьезно добавила. но «Ну вот что, если моя помощь тебе понадобится, сразу сообщи. Я не хочу оставаться в стороне, когда ты столько делаешь для рода». «Уже сообщаю!» — усмехнулся я. «Собирайся, поехали!» «Ты ведь куда глубже погружена в дела лаборатории нашего рода». Так что не лишним будет и тебя обучить, как изготавливать созданные мной рецепты. А ведь и правда хлопнула себя по лбу Полина. Я как-то даже не подумала тебя об этом попросить, а ведь мне давно хотелось этому научиться. Не только тем трем зельям, которые идут по заказу для клана, но и остальным. Взять ту же кислоту или зелье, которым ты вылечил дядю от алкоголизма. У него же невероятно полезные свойства. Уверена, на каждое из них найдется свой покупатель. «Вот тебе еще один вариант, как можешь помочь», — заметил я. «Если будет желание, можешь заняться поиском подходящих клиентов для наших зелий». «Точно! Сейчас же сезон разломов!» Глаза Полины вспыхнули огоньком. «Мы больше не ограничены только клановой торговлей». «Именно», — улыбнулся я. «Я и сам планировал начать расширять клиентскую базу. Но, как ты сама видишь, у меня и без того задач по горло». «Да-да-да, я понимаю», — тут же начала что-то прикидывать в уме сестра. «И почему я сразу не подумала об этом? Это же меняет дело». «У тебя и так хватало, о чем подумать в последние дни», — ответил я. «Так что, сможешь взять на себя эту часть работы?» «Конечно», — бодро ответила Полина. «Это ведь во многом по моему профилю. Торговаться я люблю и умею. В лабораториях я регулярно веду закупки и принимаю поставки, когда позволяет время». «Пока, правда, только в рамках стажировки. Не совсем официально», — призналась она, чуть смутившись. «Но, думаю, можно попробовать». «Не пробуй, а делай», — серьезно ответил я. «Уверен, у тебя все получится. Ты у нас пробивная, этого не отнять». Я усмехнулся и добавил. «Да и во всех новомодных штучках наверняка разбираешься, куда лучше меня. Взять ту же глобальную сеть, уверен, с ней можно что-то придумать». «Конечно, можно», — воодушевленно кивнула Полина. «Я даже уже знаю, с чего начать. За пару дней накидаю сайт по-быстрому. Плюс обзвоню знакомых, свяжусь с поставщиками, уточню контакты. Да и вообще, кучу всего можно придумать. Если появится бюджет, можно будет даже рекламу запустить». «Бюджет будет. Это я гарантирую», — кивнул я. «Так что можешь пока начать подготовку». «Поняла. Можешь смело это мне доверить, Леша. Все сделаю в лучшем виде». «Я в тебе не сомневаюсь», — заверил я. «Как что будет нужно, говори. Обязательно все обсудим». «Непременно», — поднялась из-за стола сестра, стряхнула крошки с юбки и добавила. «Но, пожалуй, нам пора собираться. Времени уже немало, а на сегодня у нас еще куча дел. Ты обещал научить меня своим особенным рецептом». «На самом деле не таким уж и особенным, но тут да. Смотря с чем сравнивать. Даже интересно, какая будет реакция на куда более мощные и по-настоящему уникальные для этого мира зелья. «Отличный настрой!» — кивнул я Полине и, повернувшись к Мечниковой, добавил. «Ну что, Аня, хорошо посидели?» «Давай адрес и телефон. Я заеду за тобой завтра». «О, точно!» — вздрогнула девушка, словно вспомнив о чем-то важном. Вырвав из блокнота страничку, она протянула ее мне. «Вот мои контакты. Можешь звонить в любое время». «Договорились!» — кивнул я, сразу набрав ее номер. «Вот, сохрани мой. Звонить можешь тоже, когда угодно. А если что, пиши». Как будет возможность, сразу отвечу. «Все готово», — с улыбкой сказала Мечникова, поворачивая ко мне экран телефона. «В списке контактов я значился как Леша-алхимик». Не слишком оригинально хмыкнул я. «Зато коротко и ясно, в моем духе», — хитро прищурившись, ответила Аня. «И вообще, ты сам-то как меня записал?» «Мечникова, а?» — с усмешкой показал я новый контакт. «Тоже в моем духе». «Ну все, отлично, тогда я побежала. Не буду вас задерживать», — кивнула она нам с Полиной, попрощалась и скрылась за дверью. «Нам тоже уже пора», — сказал я, поворачиваясь к сестре. «Тебе нужно время на сборы?» «Нет, а хотя бы подожди, да, дай мне минут пять», — прикинула Полина. «Подожду на парковке», — кивнул я, прихватив рюкзак и направился к выходу. По пути набрал сообщение, Валентин Семеновичу предупредил о нашем прибытии и цели визита. Пусть заранее сообщит персоналу, чтобы не тратить время на объяснение. На деле Полину мне пришлось подождать чуть дольше, около десяти минут. За это время сестра успела переодеться, собрать небольшой рюкзачок и заправить волосы в хвост. Видно сразу, готовится к напряженному обучению. «Готова?» – кивнул я ей. «Да», – ответила сестра, – взяла с собой еще лабораторный халат и перчатки плюс планшет, чтобы удобнее делать записи. «Отлично, присаживайся», — улыбнулся я и под джентльменски открыл боковую дверь, приглашая в салон. Дождавшись, пока сестра займет свое место, сам присел за руль. Завел двигатель, выжил педаль газа. «Я, конечно, не такой гонщик, как ты», — ухмыльнулся я, набирая скорость. «Но кое-что тоже умею. С реакцией у меня никогда проблем не было, так что я мог себе позволить немного ускориться. И время немного сэкономит, и просто ощущения приятные». Ой, не напоминай, буркнула Полина, моя малышка до сих пор на парковке у поместья застряла. Без нее я как без ног. Сто лет уже на такси не ездила, медленные все, аккуратные до жути, как будто и не таксисты вовсе. Ну, а что ты хочешь? У них работа такая, штрафы от империи никто ловить не хочет, а если еще и компанию заденут, двойной штраф может прилететь. Конечно, они аккуратничают, я пожал плечами и добавил, насчет твоей малышки не вижу проблем. Как закончим с лабораторией, подвезу тебя домой. «Спасибо, Леша!» — кивнула сестра. «А то мне одной туда возвращаться как-то боязно после увиденного». «Так ты вроде ничего особенного и не видела», — удивился я. «Да от этого еще хуже», — надулась Полина. «Звуки-то я слышала, и рев этих тварей поблизости. Представляешь, сколько страху натерпелось!» «Неизвестность ведь пугает в разы сильнее, плюс за тебя волновалась». «Ничего, в этот раз я буду рядом», — ответил я спокойно, «так что поводов для беспокойства нет. К тому же там уже расположились имперские маги из гильдии охотников, так что у пустых практически нет шансов прорваться в наш мир». «Да я понимаю», — кивнула Полина. «Вот и славно», — ответил я, заворачивая на парковку. «О, а мы уже на месте», — удивленно вскинула брови Полина. «Быстрее, чем я думала». «Школа Быстровых!» — хмыкнул я. «Вождение у нас в крови». Так, перекидываясь короткими фразами, обсуждая всякие мелочи, мы добрались до лабораторного комплекса. Поздоровались с вечно сидящей на посту консьержкой и направились на третий этаж, в выделенную мне лабораторию. Перед дверью нас уже ждал Валентин Семенович. Видимо, его успела предупредить Галина Константиновна. «Добрый день, Алексей Иванович, Полина Игоревна» сказал нам заведующий. «Все готово, персонал поставлен в известность о цели вашего прибытия. От меня еще что-нибудь требуется». «Спасибо, Валентин Семенович, на этом все», — ответил я. «Дальше я сам, можете быть свободным. Если мне что-нибудь понадобится, я вам обязательно сообщу. Я буду у себя», — кивнул заведующий и шустро скрылся в кабинете. Дел у него сейчас явно хватало, как, впрочем, и у всех остальных. «Идем», — сказал я Полине и, постучав, вошел в лабораторию. Мог бы войти и без стука, но профессиональная этика превыше всего. В нашем деле критически важна точность, а значит, всегда нужно минимизировать любые отвлекающие факторы. Внутри работа так и кипела. Лаборанты сновали между столами, выгружали ингредиенты, проверяли мерные емкости, отмеряли компоненты до капли. Один из алхимиков стоял у перегонного куба, пристально следя за температурой на манометре, другой аккуратно взбалтывал содержимое реторты, сверяясь с рецептурной таблицей, прикрепленной к стене. В воздухе висел характерный аромат, резкий и терпкий, с примесью цветочного масла и чего-то хвойного. Это шло от сушилки, в которой доводили до кондиции иглы алого кипариса, колючего компонента для одного из примитивных зелий лечения. «Температуру держим в пределах 98 градусов», — окликнул я одного из лаборантов, заметив, что горелка под колбой начинает перегреваться. «Малейшее превышение, и вся партия упадет в качестве, если использовать этот реагент в дальнейших реакциях». «Есть мастер!» — отозвался парень, сразу же убавляя огонь. «Я прошел вдоль рядов, оценивая работу. Видно, что люди стараются, но местами не хватает опыта». Особенно в манипуляциях с реагентами. Они следуют по инструкциям, которые не отличаются идеальной точностью. А понять, что что-то идет не так без использования дара, не могут. «Полина, подойди сюда», — кивнул я сестре, остановившись у свободного котла лабораторной установки. «Сейчас покажу, как правильно готовить зелье регенерации». «Иду», — бодро ответила сестра и направилась ко мне. Но по пути вдруг изменилось в лице и, указав пальцем на установку, взволнованно пробормотало. «А чего это оно там искрит?» Переведя взгляд на соседний котел, я тоже заметил, что что-то пошло сильно не по плану. Содержимое внутри явно собиралось взорваться.